Глава одиннадцатая. Ферн. Радость длилась недолго. В руках спутника демоница мгновенно разгорелся сгусток мрака, чтобы через несколько секунд врезаться в тело Дантелиана. Я почувствовал резкую боль и отключился. Сознание возвращалось медленно. Тело ужасно болело, как будто меня избивали несколько часов человек десять. Да еще этот монотонный бубнеж неимоверно раздражает — «Неужели я забыл отключить визор?» «Стоп! Я же провалился в мир демонов и перехватил управление телом Донтелиана». Сконцентрировавшись на голосе, попытался понять, о чем он говорит. «Не он. Ответь, я же вижу, что ты пришел в себя». «Донтелиан? Нет, блин, с тобой говорит сам Владыка. Конечно, Донтелиан. Ну и скотина же ты не он». «Надо было так вляпаться! Какого лешего тебе не сиделось в своем мире?» «Так я умирал!» — возмущенно возразил я. «Значит, нужно было принять свою судьбу с честью!» — невозмутимо сказал демон. «Да пошел ты!» — огрызнулся я и попытался открыть глаза. Удалось с большим трудом. От увиденного я чуть было вновь не потерял сознание, невольно выматерившись. «Небо ферно впечатляет, правда?» «Не то слово!» Ошарашенно ответил я. Красно-оранжевое небо бурлило. Создавалось впечатление, что сверху кипит жидкий огонь, готовый выплеснуться на голову в любую секунду. Периодически с неба падал огненный сгусток, ударяясь о землю, покрытую множеством кратеров с неприятным булькающим звуком. Я лежал на спине и какое-то время наблюдал, как надо мной проплывает это невероятное небо. Когда первый шок прошел, Я сел и осмотрелся. Дентелиана забросили в клетку, вертикальные прутья которые слабо мерцали, и создавалось впечатление, что состоят они из чистой энергии. Клетка была установлена на древнюю с виду повозку, которую тянуло за собой монструозное существо, по своим габаритам не уступающие земным слонам. Спереди и сзади брели точно такие же существа, погоняемые крупными демонами. «Похоже, мы с тобой попали, не он». — грустно заявил демон. «Если мне не врут собственные глаза, то мы направляемся в пустоши. Именно в преддверии самой опасной зоны на планете небо очень нестабильно». Я его почти не слушал, а с огромным интересом рассматривал свое новое тело. Руки примерно той же длины, что и у человека, пальцев тоже пять. Немного смущает красный оттенок кожи, но с этим можно жить. К огромному облегчению ноги не оканчиваются копытами». Там обнаружилась вполне обыкновенная человеческая ступня. Провел рукой по голове и почувствовал короткий ежик-волос, а также два десятисантиметровых рога. Сзади нашелся хвост, оканчивающийся треугольной формы наконечником, на вид довольно прочным. — А ты намного отличаешься от людей, — мысленно сообщил я демону, на что тот, пренебрежительно фыркнув, ответил. — Мы тифлинги, а не какие-то жалкие люди. Так ведь, по легендам, тифлинги — это полукровки, произошедшие как раз от человека. Ты ничего нас не знаешь, не он огрызнулся Дантелиан. А вот тут ты не прав, — улыбнувшись в душе, ответил демону я. У нас с тобой одна память. Все, что знаешь ты, доступно и мне. До этого момента я не осознавал, что могу черпать информацию из головы Дантелиана, но стоило подумать о происхождении тифлингов, как прорвало некий информационный блок, и знания хлынули бурным потоком. Массив поступивших данных обрушился на меня неагарским водопадом, чуть вновь не лишив сознания. — Неон, ты чего затих? — вкрадчивым настороженным тоном уточнил демон. «Перевариваю историю твоей жизни и размышляю, как от тебя избавиться», — совершенно честно ответил я. не он не надо, пожалуйста. Тебе не выжить в нашем мире без помощи. Одних знаний мало. Наверное, в первый раз с того момента, как Дантелиан вышел на контакт, я почувствовал его реальный страх. По меркам демонов, он еще подросток, только-только ставший совершеннолетним». Он прокрался в родовой замок и втайне от своей родни активировал механизм астрального переноса, потратив целую тучу, заготавливаемые кланом энергии. И «Именно об этом говорила его мать, когда мы вернулись из моего мира. Энергия собиралась для его старшего брата, наследника рода, и Дентелиан лишил его законного права. Теперь его участь незавидна. Как и сказала мать, послаблении в законах демонов нет. А наказание в этом случае только одно — Тысяча лет каторги в пустошах Пустошами на планете Ферн называется большой по площади район с крайне нестабильной физикой. Если говорить по-человечески, то это огромный мир, где обитают самые опасные существа во Вселенной. Оказывается, каждый смертный в течение жизни, в зависимости от своих поступков, накапливает или теряет очки кармы. Так вот, в пустоши выбрасывает существ с самым большим минусом в этом параметре. Демоны охотятся на них. Существуют десятки кланов, специализирующихся именно на отлове грешных душ, блуждающих по пустошам. Дело в том, что для демонов души смертных что-то типа батареек, вырабатывающих энергию. Но для этого их нужно изловить и поместить в специальные устройства. Для себя я назвал это устройство капсулой, так как сходство с земным фантастическим аналогом на лицо. В этой капсуле душа находится тысячи лет, подвергаясь многочисленным пыткам, ведь именно эманации боли и смерти являются для демонов самыми лакомыми и приносят больше всего энергии. В каждом клане есть своя, скажем так, энергетическая станция, ну или ферма, где установлены сотни тысяч капсул, и такая ферма является самым охраняемым объектом, ведь конкуренты не прочь отжать у соседей несколько десятков тысяч душ. Но проблема заключается в том, что души, оказавшиеся в пустоши, очень сильны, и справиться с ними бывает невероятно трудно. Также эти души — очень лакомая пища для местных монстров. В пустошь стекаются сотни различных видов вечно голодных тварей, и порой с ними решит сразиться далеко не каждый демон. Если такая душа какое-то время поблуждает по пустошам, уничтожая монстров, то станет еще опаснее. В памяти Дантелиана отыскались легенды, что на некоторых, так сказать, рейд-боссов собиралась объединенная армия нескольких кланов. И вот в таком месте нам и предстоит провести следующие тысячи лет. Или пока не заработаю 1 миллиард первозданных частиц хаоса, которые выполняют у демонов многоцелевую задачу. Это и деньги, и энергия, и способ усилить себя. Неон, ответь, не пугай меня. Не выдержав моего долгого молчания, Начал конючить демон. Все же заметно, что он еще совсем юнец, хотя за сто лет жизни должен был набраться кое-какого опыта. Полная лояльность, пояснение непонятных мне моментов без промедлений, никаких ехидных комментариев и, возможно, когда я найду выход отсюда, верну тебе твое тело, а не брошусь в пасть Эгглроку. Название одного из самых опасных монстров Ферна. Я подсмотрел в голове парнишки. «Идиот!» Тут же согласился Дантелиан. «Да, это ведь в моих интересах. Вдруг ты по глупости повредишь мое тело? Коллег, знаешь ли, в нашем жестоком мире никто не терпит. Быстро развоплотят и впитают накопленные частицы хаоса. Хотя вряд ли мы проживем слишком долго. Нас ведь забросят в одно из окраинных поселений пустоши. А там ушивается очень много всякого сброда, готового прирезать всего лишь за единичку хаоса». Вот поэтому нам и надо стать сильнее. Ты ведь долгое время был в нашем мире и должен был набрать кое-какую силу. Где она? А ведь точно не он. Ты гений. Изо всех произошедших событий это как-то совершенно вылетело из головы. Попроси великий хаос сделать перерасчет, и нужное количество первозданных частиц упадет на твой баланс. Основная фишка этой энергии в том, что ею можем воспользоваться только мы, и ее невозможно отобрать силой. «Она только наша! Если бы я не опередил брата, то так и остался бы хилым неудачником!» Как быстро он адаптировался к новым условиям. «Уже говорит мы. Как происходит процесс усиления?» «У всех по-разному. Не факт, что тебе будет удобен мой способ. Обратись к великому хаосу. Он благосклонен к тем, кто смог побывать за пределами миров Инферно». Этот вопрос волновал меня очень сильно. Знания демона на эту тему были весьма поверхностными, поэтому лучше было уточнить. «Великий хаос! Мне нужно перенастроить систему возвышения и получить заслуженную награду!» Знания Дантелиана подсказали, что с хаосом нужно разговаривать уверенно и ни в коем случае нельзя ничего просить. Хаос не любит слабаков и может отказать. «Еще один смертный землянин в моих владениях», — громыхнул в голове голос. Он пробирал до самых костей. Хотелось тут же упасть на колени и молить о пощаде, но делать этого было нельзя. «И чего же ты хочешь, не он?» «Я хочу изменить текущую систему возвышения Тифлинга Дантелиана и сделать ее на манер игры. Ты ведь знаешь, где я побывал, и понимаешь, о чем идет речь?» Сохранять спокойствие было неимоверно трудно, но в голове крутились мысли о Лизе и о нашем ребенке, и они придавали мне сил». Я пообещал сделать невозможное, чтобы вернуться к ним. И побег из самого ада как раз относится именно к этой категории. Если сейчас дать слабину, то шансы вернуться к любимой стремительно скатятся к нулю. «Да, ты говоришь о системе дополненной реальности. Я могу сделать это, но у всего есть цена. Назови свою!» «Дерзкий, это мне нравится!» Второй землянин такой же. Хм, интересно. К сожалению, узнать что там было интересного самому хаосу не удалось. Пояснять он не стал, а спрашивать я не рискнул. За модификацию системы возвышения я возьму с тебя большую часть полагающихся тебе частиц хаоса. Но взамен ты станешь одним из немногих демонов, который сможет видеть характеристики других существ. Спорить было бесполезно. По тону, с которым была произнесена эта фраза, было понятно, что это не предложение, а констатация факта. «Зачем мне отдавать тебе почти всю мою добычу, если с ее помощью я могу стать гораздо сильнее, использовав старую систему возвышения?» Или Хаус действительно предлагает что-то уникальное, или меня банально пытаются развести — Не поверю, что трата одного миллиарда частиц хаоса не окупается, иначе демоны перестали бы отправлять своих представителей на Землю. Должен быть какой-то подвох». «Ты многого не знаешь, не он. Частицы хаоса, добытые в другом мире, невероятно ценны для меня, а ты накопил их достаточно много. Да, ты можешь воспользоваться ими для своего возвышения, но я предлагаю другой вариант». «Я оставлю тебе достаточно, чтобы ты смог выжить, а при помощи системы дополненной реальности, которая есть лишь у единиц, сделать это будет намного проще. Ты сможешь самостоятельно открывать характеристики и навыки и не будешь привязан к алтарям. Но это правило не относится к, так сказать, магическим умениям. Это даст тебе огромное преимущество — и позволит развиваться очень быстро. Ну а дальше все будет зависеть только от тебя. Соглашайся, пискнул Дантелиан. Согласен, решился я. Не знаю, стоит оно того или нет, возможно, я совершаю большую ошибку, но если система дополненной реальности будет работать так же, как в игре, то это действительно даст мне огромное преимущество. Знание, насколько силен твой противник, уже половина победы. «Готовься, не он. Я люблю работать быстро, поэтому ты можешь испытывать некий дискомфорт». И столько неприкрытого сарказма было в этой фразе, что по спине тут же пробежали мурашки. Подсознательно я ожидал подвох. «Кто я для столь могущественной сущности? Лишь пылинка!» Но когда пришла дикая боль, пронизывающая каждую клеточку организма, то в адрес хаоса посыпался отборный мат. Сквозь дикую боль я услышал одобрительный смешок, а последней осознанной мыслью перед тем, как отключиться, было «Как хорошо в техномагии! Там не существует боли!» Уже по традиции мое пробуждение сопровождалось нытьем Дантелиана. «Не он, скотин такая. Да за всю жизнь мне еще не было так больно!» «Ага. Значит, демон испытывает те же чувства, что и я. Информация полезная. У меня появился еще один рычаг давления. Нет, мазохистом я не был, и причинять себе боль, чтобы повлиять на демона, особого желания нет. Но если не останется выбора, я это сделаю». Не обращая внимания на скулёж Дантелиана... Начал разбираться в ворохе иконок, которые появились у меня перед глазами. Первым делом открыл вкладку с общей информацией. Имя. Дантелиан. Уровень. Первый. 94 тысячи из 100 тысяч. Раса. Демон. Вид. Тифлинг. Класс. Демон изменений. Рот. Осы. Клан. Ловцы душ. Доминион. Харракаст. Лидер Доминиона. Высший князь Баал. Домен. Ракаста. Лидер домена — князь Салазар из клана Пожиратели Душ. Надо признаться, что усваивать информацию таким способом для меня намного удобнее. Все же я отношу себя к разряду геймеров. Общая информация хоть была интересной, но в данный момент не имеет особой ценности. Меня все еще ввезут в пустошь, и знания о том, что лидером доминиона является Баал, чье имя мне знакомо из религиозных учений Земли, никак не помогут выжить поэтому я сразу перешел во вкладку с характеристиками. Сила — 6. Ловкость — 15. Телосложение — 5. Выносливость — 5. Восприятие — 8. Метаморфизм — 10. Хаос — нулевой уровень. Умение. Оборотень — родовое. Описание. У каждого существа мира Ферн есть уровень. Демон изменений может принять облик любого из них, если его характеристика метаморфизм равняется или превышает уровень того существа, в которое демон желает превратиться. При этом демон изменений обладает набором характеристик и навыков того существа, в которое обернулся. Внимание! Многие сильные демоны могут чувствовать оборотней. Обмануть их можно высоким показателем характеристики метаморфизм. Стоимость применения 50 000 частиц хаоса за существ с первого по 10 уровни, 100 000 частиц хаоса за существ с 11 по 20 уровни, 150 000 частиц хаоса за существ с 21 по 30 уровни. Свойство умения плюс 0% ко всем показателям выбранного существа на нулевом уровне характеристик хаос Плюс 10% ко всем показателям выбранного существа на первом уровне характеристик хаос. Длительность действия до отмены. Личные первозданные частицы хаоса — 8 565 342. Общедоступные первозданные частицы хаоса — 247. Да, не густо. Теперь я понимаю желание Дентелиана стать сильнее. Такого скудного описания характеристик персонажа мне еще видеть не приходилось. Сразу видно, что его родные попросту забили на развитие парня, и к моменту совершеннолетия он оставался слабаком первого уровня, которого сможет уделать любой зверстник. Мать открыла своему младшему сыну лишь базовый минимум характеристик и выделила скудный запас частиц хаоса для их прокачки. Всю свою юность Дентелиан пытался выкручиваться и добывать частицы самостоятельно, но сделать это в окрестностях кланового города было сложно — Всех монстров убивала стража, а поймать смертную душу, за которую клан платил хорошие деньги, очень трудно. Клановые земли не так богаты, души появляются нечасто, энергетические фермы работают наполовину своих возможностей, все же род Осса не так силен, как им того хотелось. Богатые на души территории подмяли под себя более могучие кланы, и отобрать их можно только силой. Для рода Оссы бросить вызов другому клану равносильно самоубийству, поэтому они пытались выкручиваться по мере сил. Не знаю, как родичам Дантелиану удалось купить технологию астрального переноса, ведь она стоит нереально дорого, но парень своим поступком серьезно подставил клан. Для активации механизма требуется 1 миллиард первозданных частиц хаоса, и нужное количество копили всем кланам не один десяток лет. «Наследник рода, на которого клан возлагал большие надежды, должен был вернуться намного сильнее и усилить позиции клана в домене, а, возможно, и во всем доминионе. Но тут появился Дантелиан и все испортил». «Больше восьми миллионов частиц, проклятие. Сколько же сожрал хаос, если один только перенос стоил миллиард?» Правда, память Дантелиана подсказывает, что затраты на перенос окупаются далеко не всегда — А я, к тому же, пытался бороться со своей болезнью, но все равно я думал, что частиц будет больше. Хотя для Дентелиана и такое количество можно рассматривать как джекпот. Других слов я подобрать не могу. Осталось грамотно распорядиться таким богатством. Система возвышения при помощи дополненной реальности не отличалась особой сложностью. Немного покопавшись в интерфейсе, я быстро во всем разобрался. Каждое действие требовало вложения определенного количества частиц хаоса. Например, чтобы прокачать характеристику сила с 1 до 10, требуется вложить по 1000 частиц хаоса за единицу улучшения. С 11 до 20 уже 10000 с 21 до 30 аж 100 тысяч. Это касается обычных характеристик, которые можно купить, получив доступ к алтарю хаоса. Таких алтарей не так уж и много, и все они находятся под защитой сильного рода, как правило, лидера Доминиона. Так что, если вы находитесь во враждебных отношениях со всеми кланами-хранителями алтарей, то единственный способ возвыситься — это найти блуждающий алтарь в самом сердце пустошей, а это задача крайней степени сложности и опасности. На это решаются немногие, а возвращаются с победой вообще единицы. Также у каждого демона с рождения есть характеристика хаос. Это подарок от самой стихии всем своим детям. Характеристика уникальная. Каждый уровень позволяет выучить, если говорить игровыми терминами, магическое умение, примером которого служит сгусток тьмы, которым меня приложил гвардеец матери Дантелиана. При желании такое умение можно передать своим потомкам. Именно так Дантелиан и обзавелся умением оборотень. Оно является самым дешевым умением из родового набора, так как для активации требуется много частиц хаоса, и пока демон не прокачает метаморфизм до приличного уровня, оно, умение, практически бесполезно. Да и к тому же демоны не умеют определять точные характеристики существ, и порой приходится действовать наобум, что часто приводило к срыву умения, а потраченных частиц хаоса, естественно, никто не возвращал. Вернее, раньше не умели. Чтобы добавить первую единичку к характеристике хаос, нужно вложить целых пять миллионов частиц. За вторую — 50 миллионов, за третью — 500 а огромные деньги по местным меркам. Такое могут себе позволить лишь гвардейцы рода, ну и старшие отпрыски, в чье развитие клан прилично вкладывается. И все бы ничего, ведь нужное количество частиц хаоса для первого уровня у меня есть. Но для того, чтобы получить магическое умение, нужно посетить алтарь. Причем у каждого алтаря есть строго определенный набор умений первого уровня, и чтобы получить доступ к желаемому, приходится договариваться с кланом-хранителем алтаря. Возможности посетить алтарь у меня нет, вряд ли осужденного Тифлинга отпустят в увольнительную. Поэтому единственный для меня способ усилиться — это отыскать блуждающий алтарь в пустошах. Задача сложная, но с учетом огромного количества доступных мне частиц хаоса вполне выполнимая. Я могу значительно прокачать свои характеристики и раскрыть весь потенциал умения «Оборотень», но тратить все нельзя. Нужно оставить запас, ведь я буду открывать новые характеристики, и они также будут нуждаться в прокачке, да и активация умения «Оборотень» не бесплатная. Я думаю, что явно не глупая мать Дантелиана отправила его в пустоши именно для этого». Она знала, что он должен был набрать кое-какую силу и сможет выжить, да еще и оперативно вернуть долг роду, ведь сильному бойцу сделать это там можно намного быстрее, чем где-либо. Но и главная, так сказать, фишка, что если верить легендам, то самые вкусные умения получается добыть именно в пустошах. Сильным бойцом Дантелиан не был, и прошло время это исправлять, тем более, что пока мы движемся к пустошам, для этого есть время. Первым делом. 5 миллионов частиц в характеристику хаос. Это гарантия, что при наличии алтаря я смогу усилиться. Вряд ли мне будут оставлять много добытых частиц хаоса, так что если не вложиться в свое будущее сейчас, то можно остаться без магического умения. Да и прибавка 10% к параметрам существа будет не лишней. Уровень данталиана мгновенно подскочил до 26 -го. У демонов расчет уровня осуществляется за счет вложенных частиц хаоса в собственное возвышение от 1 до 10 по 100 тысяч за уровень от 21 до 30 по 200 тысяч и так далее. Затем я разогнал все характеристики до 20 вложив в это дело 5 шестьдесят66 тысяч частиц хаосаровень еще раз повысился до 28 Именение я ощутил мгновенно тело тифлинга начало увеличиваться в размерах. Вместо дряблой кожи на руках и животе появилась рельефная мускулатура, а ноги начали покрываться черными, но пока еще довольно тонкими костяными наростами, способными в будущем стать крепкой броней. Наросты охватили ноги вплоть до колена и остановились. Получилось что-то вроде сапог. Отлично, теперь не надо заморачиваться с обувью. Помимо внешних данных, существенно улучшилось и зрение – «Мир ферно заиграл новыми красками. Я стал различать мелкие объекты на большом расстоянии. Ощупав голову, понял, что рога также увеличились в размерах, и от них в разные стороны начали распространяться костяные наросты. Видимо, это будущая защита головы», — догадался я. Треугольный наконечник хвоста стал невероятно прочным и острым, а сам хвост на ощупь теперь напоминает стальной пруд. «Ты не представляешь, не он каково это!» «Больше не чувствовать себя ничтожеством, о которой все вытирают ноги!» Все это время Дантелиан молча, затаив дыхание, наблюдал за изменениями собственного тела. «Что бы с нами не случилось дальше, но это того стоило. Система дополненной реальности — это нечто. Я не знал и половины той информации об умении оборотень, что открылось сейчас. И ведь это только начало». Мне стало жаль парнишку. Ведь, по сути, Дантелян не злой. Он не из тех демонов, о которых слагали земные мифы и легенды. Он не виноват, что питается чужой болью и смертью. Таким его создала природа, ну, или хаос. Возможно, для кого-то земной образ жизни является отвратительным и мерзким. Я встряхнул головой, отгоняя эти мысли. Не думал, что когда-нибудь буду жалеть демонов, о кровожадности и коварстве которых известно всем. Может, это обычная уловка, чтобы втереться мне в доверие? хотя память парнишки подсказывает, что он не врет. Ладно, не ко времени все это. Нужно решать, что делать с оставшимися частицами хаоса. На балансе чуть меньше трех миллионов. Пока оставь все как есть. Когда прибудем на место, походишь по бойцовым ямам, посмотришь на различных существ. Нужно подобрать наиболее оптимальное для наших целей и уже исходя из его характеристик и уровня, корректировать билд. За время жизни в моей душе — Дантелиан нахватался игровых терминов и теперь часто используют их в своей речи. «Идея здравая принимается», — ответил ему я. Все оставшееся время, пока колонна пробиралась по преддверию пустоши, периодически отбиваясь от небольших стай монстров, я копался в памяти Дантелиана, чтобы лучше понять мир, в который мне удалось пролезть. Как оказалось, планета Ферн, являющаяся материнской для этой ветви демонической расы, была довольно непопулярна. Жёсткие условия существования, или, вернее сказать, выживания в этом мире, отпугивали рядовых демонов, и новые бойцы прилетали на планету крайне редко, а смертность была на очень высоком уровне. Но из-за того факта, что мироздание забрасывало на ферм души самых матерых преступников, из которых можно было получать много энергии, демоны ее до сих пор не покинули». Да и по неведомым обстоятельствам технология астральной переброски в мой мир функционировала только здесь. Сейчас демонами правит владыка Авадон. Существует тысячи легенд об этой грандиозной демонической личности, а историю его возвышения преподают в школах, как пример, каких высот может достичь демон». Что из этих рассказов правда, не знает никто, но одно известно точно. Авадон — первый демон, который побывал на земле, а потом сверг предыдущего властелина, который, по слухам, даже не являлся демоном. Его дворец располагается в столице доминиона Асшара, который считается правящим, так как сам Авадон когда-то принадлежал именно к нему. Ранее у расы демонов было другое название — Асшара, и доминион назван в память о тех временах. Я бы еще долго мог копаться в истории демонов, но огромные сакхлинки, что толкали повозку, разом утробно взревели, что означало близкое окончание нашего пути. Прокачанное восприятие помогло разглядеть вдалеке стену поселения, в котором мне предстоит провести какое-то время. Соберись, Неон, ты просто обязан выжить и вернуться к Лизе.